Штаб. Опять тишина. Командир базы разговаривает по телефону. На сей раз интонации весьма почтительные. Сэр, я понимаю ваши доводы, но что я скажу своим подчиненным, сэр? Полученный ответ подрывает их веру в справедливость оценки и беспристрастность офицеров штаба вообще? Да, сэр. Отличный оператор. «Целый год готовился. Я лично его контролировал, сэр». «Я понял, сэр. Это решение является действительно справедливым, сэр». «Роджер, сэр». Кладет трубку. На лице победно-нахальная усмешка. «Я только что выбил нам солидные премиальные парни. Мы теперь далеко не аутсайдеры». «Да, сэр. Отлично, сэр» сэр вы гений скромно пережидаем у двери дружный хвалебный хор М да марк паукер похоже уже ощущает премиальнее в своем кэше наверное не слабая сумма раз все так радуются сэр майор разрешите обратиться сэр а, -а, -а марк а где там наш рядовой «Сэр-майор, рядовой Рос по вашему приказу прибыл, сэр!» «Так-так, Рос, ты сегодня отлично потрудился!» «Да, я знаю, что задание не засчитали, но послушать влияние штабных было одно удовольствие!» «Твой же тон, рядовой?» «Быстро подаю требуемое!» За высокие результаты, показанные на команду штабных учениях и вклад в повышение боеготовности базы, присваиваю ранг младшего воентеха первого разряда. — Да, сэр. Благодарю вас, сэр. — А это еще не все, Рос. Настоящую оценку своего труда ты увидишь, когда на твой кэш поступит денежное удовольствие. Да, сэр, благодарю вас, сэр. Можешь идти отдыхать, рядовой. Слушай, сэр, в расположении встречает он Нил. Как отстрелялся, сэр? Цель уничтожил, задание не засчитано, но сэр-майор выбил премиальное. Ого! Опять офицеры наварились на труде рядового. Мне дали младшего воентеха первого разряда и пообещали премиальный, сержант. Ну, что же, это уже справедливо. Наш майор не самый худший командир. Верно, Рус. Да, сэр, это точно. Мне очень приятно. Сэр воентех, звучит великолепно, сержант. Насчет, конечно, я просто молчу. Что, сэр? Не баловали тебя там средствами, а? Да уж, это еще мягко сказано, сэр. Радуйся жизни, пока молодой и не женат. Завтра в Сити? О да, сэр. Понедельник. Начинается учение на базе. До обеда сдаю со взводом нормативы. После обеда выполняю последние кустарные приготовления в мастерской. Задумки на учения не самые продвинутые, но какой-то план все же лучше, чем отсутствие его вообще. Рюкзак дополняется несколькими электронными устройствами. Вечером переодеваюсь в форму сержанта Реджистанса, Получаю винтовку, пистолет, колостые патроны, пяток, Учебно-боевых имитаторов гранат. Построению штаба на инструктаж Я не один, еще четверо от охраны будут изображать диверсионную группу. Выходит капитан Фрай. Солдаты. На этих учениях вам выпала роль диверсантов противника. Отнеситесь к заданию серьезно. От ваших действий зависит реальная оценка действий военнослужащих базы. Ваша задача – добиться максимальных потерь среди личного состава. Используйте засады, налеты, пытайтесь проникнуть на охраняемую территорию. Покидать 15-мильную полосу вокруг базы запрещено. Она нанесена на ваши карты. Захват транспорта запрещен. Нельзя нарушать законы империи. Передвижение только пешим порядком. Отсутствие боя столкновений будет говорить о недостаточных стараний и желании выполнить приказ. Срок учений до поимки последнего диверсанта или, что маловероятно, одни сутки. Сейчас сержант О'Нил вывезет вас за территорию пазы после чего вам будет дан час форы. Затем подразделения приступят к прочесыванию местности. Вопросы? Сэр-капитан, рядовой рос нам необходимо действовать только одним подразделением, сэр? Нет, рядовой, можете разделиться, как захотите. Понятно, сэр. Погрузка в машину, едем. «Ты с нами, воентех?» «Нет, парни, у меня своя задача». «Зря. Вместе легче, не так гоняют, и все быстрее закончится». «Уже были на таких учениях?» «Конечно. Это ты, новичок, а я уже пятый раз долбаные режисстанции изображаю. Сейчас вокруг базы сядут секреты, пойдут патрули». И начнет прочесывание рейджерскими группами твоя дельта. Все, мышь не проскочит. Бросаешь гранаты, расстреливаешь патроны. Если хватит дури, то устроишь рукопашный бой. Но один против всех. Без шансов. Понял, спасибо. Остановка. к машине. Выходит, о, Нил. — У кого появились вопросы, бойцы? — Хорошо, Рос. — Да, сэр. — Постарайся меня удивить. — Слушаю, сэр. Хлопает дверь. Машина уезжает. Достаю карту. При помощи напарников определяюсь на местности. — Может, передумаешь? Тут недалеко есть отличный вражек. Заляжем в нем. — Спасибо, но нет успеха парни и тебе солдат подтянув лямки рюкзака выполняю марш бросок секундная стрелка неумолимо отсчитывает время ход мыслей прост как мычание поисковые группы будут разворачивать свои спирали от базы в их навыке совершенно не сомневаюсь поэтому поступаю нестандартно Используя фору, двигаюсь к базе, ее самому оживленному месту, КПП. Совершая спортивные пробежки в дни выполнения авиазадач, присмотрел пару нормальных точек для залегания. Хорошо, что увезли нас не очень далеко. Через 40 минут я уже на первой позиции. Сквозь редкие кусты отчетливо видны огни КПП. Фигуры бойцов группы усиления. Так, патрулирование еще не начато. Хорошо. Здесь делаем сюрприз. Ставлю винтовку у насошки, провинчивый самодельный электромагнитный механизм спуска крючка, досылаю патрон в патронник, добавляю еще один в обойму. Тихий щелчок, подключенный к самоделке рации. Специально выбран пустой диапазон, схема должна заработать по моему сигналу. Ну а если кто-то выйдет в эфир на этой частоте, значит, не повезло. Маскирую винтовку, ставлю две растяжки на подходе. Кажется, нормально. Сначала на карачках, потом по-пластунски передвигаюсь к точке залегания. На базе взвыли сирены тревоги, сейчас начнется облава. Быстрее, быстрее. На КПП заработал мощный прожектор. Шарит по кустам за спиной. Главное, чтобы не начали сейчас рассматривать поле и дорогу перед воротами. Толсти уже упарился, здорово мешает рюкзак. Готово. Я за бугорком в ложибинке Похоже, здесь прокладывали кабель к базе. Грунт осел, получилось небольшое укрытие. Вытаскиваю из рюкзака сверток, разворачиваю, накрываюсь. Конечно, это не леший, но натурные испытания показали. Самодельный маскировочный плащ незаметен уже с шести шагов. Для любого наблюдателя бугорок просто стал немного длиннее. Патрон в патронник пистолета, еще один дощелкиваю в магазин, беру небольшой бинокль, приступаю к наблюдению. Пищат комары, но репелент действует качественно. Кровопийцы обходят тушку стороной. Открываются ворота, выбегают первой группы охотников. О, вот и мои сослуживцы. И что характерно рванули сразу в сторону высадки диверсантов. Но-но. КПП освещен, как новогодняя елка. Постоянно кто-то выходит, выезжает машины. Никаких условий для работы инфракрасными приборами, что точно соответствует плану. Через час небольшим яролаж заканчивается. Наряд несет обычную службу. По усиленному варианту. Наушник гарнитуры рации докладывает о работе рейджерских групп. Похоже, об овражке поисковики прекрасно осведомлены. Силы стягиваются примерно в том направлении. Несколько раз звучали доклады с близко работающих раций за спиной. Секреты и патрули. Надеюсь, никто из патрульных не споткнется о винтовку.